1966 год. Красные герани сыпались на сцену со всех сторон, а Сашенька свой цветок бросить не успела. Никак не могла развернуть бумагу, в которую его закутала. И упустила минутку. И пропала геранька. Пропала. Ее Клара отняла. Воткнула в прическу, будто какая-нибудь провинциальная Кармен. Она жалобно всхлипнула. Ей всегда чудилось то, чего нет. Она случайно встречала Игоря, устремляла на него влюбленный взор и чудилось, что его глаза горят ответной любовью. Она сидела в зрительном зале и чудилось, он смотрит на нее, на нее одну. У него был талант не только актерский. У него был талант внушать любовь к себе, самую невероятную, поистине вечную любовь, когда хочется на коленях благодарить лишь за то, что он взглянул на тебя. А уж когда она смогла поцеловать его, обладать им. Так было, но лишь один раз, и осталась она с разбитым навеки сердцем, как множество женщин, смертных женщин, до которых один единственный раз снизошло божество, поразило их блесками силой и оставила во мраке в жить только воспоминаниями. Она доказала, что эти воспоминания, эти призраки, были для нее дороже всего на свете. Вот так у подножия памятника ее любви и прошла жизнь. Да нет, разве была у нее плохая жизнь? Всякое в жизни случалось, плохое и хорошее. И рождение дочки. И не забыть, как однажды она вошла в свой двор. А там в песочнице... Возится маленький такой мальчишечка и смотрит на нее черными глазами, так похожими на те, любимые, незабываемые, незабытые. Но вот опять. Так оно и выходит, что счастьем ее жизни были только любовь к этому мужчине и любовь к детям – Коле, Георгию, Кверуньке. В любви к ним воскресала она, и страдавшаяся женщина – похоронившая свое сердце на Петропавловском кладбище. В любви к детям оживала, но они выросли. Им больше не нужны ни она, ни ее забота. Зачем тогда жить? Может быть, как бы сейчас было у нее еще дитя малое, которое можно было любить и беречь? Игорь. Где Игорь? Ольга, сидевшая около постели умирающей матери, бессильно прижала руки к груди. Которая уже раз она зовет его. Только его и зовет. Сплеснулась ревность. Та ревность, которая всегда, Всю жизнь дремала на самом дне души. Только его любила мама всю жизнь. Его и в последние минуты зовет. А дочь? А внуки что же? С Игорем-то своим она скоро встретится, Чтобы не разлучаться уже никогда. А они, те, что остаются, Разве с ними она не хочет проститься? Олечка, позови Игоря. Георгия, позови. Дочь так и вскинулась. О, Господи! Да как же она могла забыть, что мама часто называла этим именем Георгия? Выметнулась в соседнюю комнату, где прикорнул на диване сын. Ночь провел около постели умирающий. Под утро Ольга сменила его. Он забылся. Но даже раздеваться не стал, только разулся и приказал будет немедленно, если что. Вскочил с нани в одном глазу, только боль. Ольга посмотрела на осунувшееся лицо сына и вздохнула. Ох и год у них минувший выдался, ох и год. За жизнь столько страданий не испытает, сколько Георгию выпало за это время испытать. И Новый год настал в той же боли, и нет ей конца. «Баба Саша, это я!» «Баба Саша, ты меня звала?» Он взял в ладони узкую бледную руку, согрел. Рука чудилась невесомой. Александра Константиновна и всегда-то была худенькая, а накануне смерти стала вовсе как девочка. И, как ни странно, лицом помолодела. Вот только бледная, такая бледная, что губы черными казались. Ольга, напуганная этой бледностью, накрыла Александру Константиновну розовым покрывалом. Теперь мягкий отцвет лежал на ее лице, и смотреть на нее было не так мучительно. А уж когда она открывала глаза, чудило сердце свое открывало. — Игорь, ты? — Да, баба Саша. Что ты хочешь? Что тебе дать, попить? — Сорви мне красную герань. На подушку положи. Ольга, замершая в сторонке, метнулась к окну, отломила веточку. О, как память вдруг сколыхнулась, как ударила воспоминанием о своей любви, с которой она прожила совершенно как мать. — Да что же это за цветок такой заколдованный, герань? Подала веточку сыну. — Вот герань, баба Саша, положил. Может, тебе водички дать или морсу клюквенного? «Да». Георгий поднес к его губам носик больничного поильника. Ольга его из госпиталя принесла. Александра Константиновна едва глотнула, но голос стал чуточку крепче. «Игорь, послушай. Вы мне не говорите, все скрываете, но я же знаю». Подслушала однажды, как Ольга с Николаем шептались, «Как дела у нее? Когда ей рожать?» У Георгия от неожиданности похолодело лицо. «Что ты такое говоришь, баба Саша?» Пробормотал непослушными, словно бы резиновыми губами. «Не пойму». «Не ври мне, Игорь», — строго сказала Александра Константиновна. «Сил у меня нет с тобой спорить. «Только вот что знай». Там твое дитя, наша Она ведь тоже наша. Нельзя ее отпускать. Ты должен... Должен на ней жениться. Там твой ребенок. Нельзя, чтобы она его увезла. Георгий переглянулся с Ольгой. Баба Саша, ты успокойся, пробормотал он. У нее руки вдруг заметались по покрывалу. Георгий недоверчиво смотрел на пляску бледных рук. «Баба Саша, ты что?» Ольга подошла и встала рядом. Глядела на мать, как завороженная. Она много раз такое видела. Она знала, что это начинается. Вернее, кончается. Однако не могла глазам своим поверить. «Как же так? Почему так внезапно?» «Только что мама говорила...» Только что думала о ком-то, заботилась, и вдруг... — Игорь, — прошептала Александра Константиновна, — прощай. — Нет, нет, — выкрикнул Георгий, — не надо. Скажи еще что-нибудь, пожалуйста. Игорь. Донеслось не от губ, которые уже не шевелились, а словно бы с высоты. — Игорь, ну вот и я. — Здравствуй.